Слава первая. Упираешься ногами в переднюю скамью, сгибаешься почти в подое и тянешь на себя за скорузлую деревяшку, пока не вытянешься почти в полный рост. Затем опускаешь её до колен, отводишь на метр и повторяешь движение снова. Ничего сложного в принципе, тем более что навык обращения с веслом Как выяснилось, в бит в моей кости на подсознательном уровне. А в целом, господа, тыздец большой и толстый. Я находился на полноморка у Дракара, почти три десятка клыкастых, различной степени вонючести зеленокожих составляли команду ярла Рюрика. И угадайте, куда он нёсся быстрее ветра по холодным водам Балтики на восток в славный град Ладогу бред скажете вы и будете в вашу мать правы уже третий час я грёб как заведённый уткнувшись взглядом в широченную как четырёхрядное шоссе обтянутую холщёвой рубахой спину йомонда а в башке сражались тролли идиотизма с бесами кретинизма. Одни говорили, что такого просто не может быть, а другие твердили «Не, вот же, глядите!». Йомунд, кстати, оказался нормальным парнем. Очухавшись после моей взбучки и похлюпав разбитым носом, он хлопнул меня по спине, да так, что я едва не вылетел за борт, и весело предложил побротаться на клыках Гоха, Когда сойдём на берег. Что произошло в промежутке между вчерашней пьянкой и утренним пробуждением на дне деревянной колоши? Какие боги решили сыграть со мной злую шутку, заточив в теле клыкастого урода? Эти территориаческие вопросы уже который час терзали мою слегка гудевшую голову, но постепенно я стал их загонять куда подальше. ибо степенные раздумья в такой ситуации были смерти подобны. Слово за слово, по крупице, по камешку, и я расспросил окружающих клыкастых молодцов о том, что здесь вообще происходит. И тут-то, пздец, начал обретать новые глубины, ибо мир, куда я попал, был весьма похож на наш». О чём свидетельствовал глава нашей шайки по имени Рюрик, сейчас усиленно полировавший боевой топор под мачтой. Но наряду с очевидными совпадениями были и существенные отличия. Первое это, конечно, население. И в страшном сне никакому историку не приснится, что живущие в IX веке прибалтийские племена Представлены исключительно зеленокожими уольнями под 2 м. Данные сви нормы мне, в принципе, были знакомы, но гаузы, аяки, дуки это твою мать. Кто ещё такие? Но далее было ещё интереснее. Не только клыкастами молодцами была щедра земля этого мира. За данами на западе обнаружились тевтоны Как сказал Йомунд, народ иного обличия и корня. А далеко за десятью морями жили мехи. Вот ты понимаешь, что это за хрены, как знаешь. «Аса, ты что, уснул, срань твою? Греби ровнее!» Гаркнул на меня Рюрик, тот самый белобрысый здоровенный битюк, который и будил нас поутру дружескими тычками. В мгновение в животе вновь родился комок ярости, но нарываться на ссору с Важдём было уж совсем тупо. Я к юнлу постарался принаровиться к ритму остальных. На самом деле, вбитые в подкорку навыки всё делали за меня, но стоило отвлечься, как земная память брала свою, и весло начинало валиться из рук. Кстати, да. Как выяснилось, звали меня Аса Вернее, так звали того, в чём тел я оказался утром. Это был молодой и наглый орк, что с ещё полудюрной таких же упорий присоединился к дружине ярла Рюрика в Хельге, и только не спрашивайте, где эта Хельга находится. Смена гребцов, прорал Дир, правая рука Рюрика. Этот торг был уже в годах. а в его чёрных волосах уже было полно седины, и мы, наконец, разогнув усталые спины, уступили место куковавшим да то ли товарищам. «Давненько не разминался», – зевнул Йомунд, показав свой ужасающий набор зубов. «Три месяца на берегу, рыбьи по трахам не в глотку, они совсем выбили из меня всю соль». Ничего, скоро вернётся силушка богатырская. Вот дойдём до Ладоги, там она и пригодится. Ха -ха. Он приложил ладонь к повреждённому мной глазу, потом отнял, потом снова приложил, как видно, пытаясь определить, насколько пострадало зрение. Глаз выглядел довольно страшно, весь залитый кровью. да ещё и с фиолетовым фингалом под нижним веком главное чтоб другая силушка осталась говорят славенки самые красивые бабы всей восточной балтии почесал брюха ещё какой-то сменившийся вместе с нами орк чьего имени я не запомнил а ты их видал чтоб так шпарить а то Но говорят они горячие штучки. Ты-то ладно, а вот твой салага может и не совладать. Ха-ха, это ему не мужей приходовать. Говоривший несколько тыщеватый, но очень жилистый орк сидел на лавке близ грибца и расслабленно вязал шнурок из веревочек. Но я видел, что ублюдок ожидает моей атаки. И, кажется, догнал в чем дело. Салага? совсем не древнее и не русское слово от того мне кажется, что язык, на котором здесь говорят, не является русским, это просто мой мозг подыскивает ему наиболее близкий перевод. Но дело даже не в этом, а в том, что нас, новичков, что присоединились к дружине недавно, эти говнаеды собираются задирать как по расписанию, пока я грёп пару подобных разборок уже было. Всё просто. В отряде железная иерархия, и пока новички не выбьют кулаками себе место, это хрен не закончится. Но знаете, что самое главное? Ха, мне, не менеджеру по персоналу Андрею Большекову, а этому новому клыккастуму мне, Асе из Варана, этот чёрт по Дерин нравилась. Уже знакомая ярость плеснулась в кровь, но просто так бросаться на изготовившегося к бою противника я не стал. А вместо этого вдруг посмотрел за спину орка и чуть расширил глаза. И этого хватило, чтобы ублюдок в непонимании обернулся. Твою мать, попасться на такую примитивную уловку! Ха-ха! На-нах! Мой удар сбросил его со скамьи. Не давая ублюдку опомниться, я подлетел к нему и начал вбивать в его живот кованный сапог. Но не тут-то было. И я успел нанести лишь пару ударов попавших куда-то в район бедра, когда орк вывернулся и замолотил по мне кулаками. Твою мать! Хотя он практически не целился, попадая в основном по корпусу, это оказалось не совсем приятно. Да что там говорить, совсем неприятно. Несмотря на то, что мой противник был довольно худощав для этого племени, каждый удар чугунных кулаков отдавался приличным звоном в моей и так не совсем целой башке. Пропустив несколько таких ударов, я расверепел Рык сам собой исторгся из груди, и я понял, что сейчас противника буду натурально убивать. И если до этого в голове ещё и были какие-то мысли о том, чтобы прописать ему какую-нибудь боксёрскую двоечку, здесь, похоже, совсем не представляли, что такое бокс, так как каждый удар худого Крена начинался где-то за горизонтом. Но после мне захотелось попробовать его кровь на вкус. Арр! Заблокировав очередной оверхенд, я с размаху заехал башкой ему в зубы и зарядно оцарапал себе лоб. Клынувшая и спори заклики крови мгновенно залила глаза, но вместо того, чтобы как-то её смахнуть, я вслепую ударил его ножь. На этот раз попав более удачно опять в район носа. Худощавый орго зажатлся и через мгновение тяжело рухнул на сидящего рядом с нашей потосовкой Грипца. "Ну всё, хватит, хватит", воскликнул Дир. Он встал передо мной, защищая поверженного противника и дождавшись того, что я опущу руки, разожму кулаки и успокоюсь, громко сказал: "А со правильный мужики и свирепы воин, всем ясно". Братва одобрительно загудела. Дир пользовался в отряде непререкаемым авторитетом, и я понял, что больше докапываться до меня не будут. Тяжев плечами, я уселся на скамью и поглядел в море. Руки всё ещё дрожали от избытка адреналина. Твою мать, я ведь был готов его сейчас убить, натурально разорвать на части. Осознание того, насколько это тело может управлять мной, заставило меня содрогнуться. В следующие часы я не только умудрился ни с кем не подраться, но даже вызнал еще кое-какую информацию. «Да ты, брат, что-то совсем вчера перепился!» «Ха-ха-ха!» – рассмеялся Йомунд, когда я невзначай спросил у него, а на кой ляд мы вообще плывем в Ладогу. Так ведь гостомысл дед нашего, да чтоб его кукуй вечно стоял ярло, созывает большой поход на тварей диковинных, коих драками кличут. Будем тварей тех мочить, чтобы в ней, бля, людям хорошим бошки не откручивали. А ты, друг, поменьше пей, а то, что -то совсем у тебя того, ха-ха, провалы. Кстати, будешь? Он вдруг запустил лапищу к себе за пазуху и, воровато оглядевшись, достал небольшой рог с ладно сделанной завинчивающейся крышкой. Это было первое высокотехнологичное, явно не рук орков изделие из металла, что я здесь видел. Что это? поинтересовался я, отвинтив крышку и понюхав питие. От него густо розило травами. Как что? Наш истинный русский крок? «Русийский крок! Да чтоб меня!» Собравшись силами, я глотнул пойло и чуть не выхаркал легкие. Да в нем было градусов под восемьдесят! «Хе-хе-хе-хе-хе!» Взоржал йомунт и отобрав рог, лихо запрокинул его в себя. А меж тем сказанное моим новым товарищем, мягко говоря, удивляло. Хотя что в этом чёртовом мире меня не удивляло. Узнав имя нашего вождя и узнав, куда мы плывём, я был просто уверен, что плывём мы собирать под свою руку разрозненные племена всей нашей необъятной родины. Как там было-то: "Завём тебя нами владеть, так как страна наша обширна, а порядка в ней нет". Как-то так. А тут какие-то нафиг драки, какой-то дед. Впрочем, имя деда Рюрика мне тоже было отдалённо знакомо. Гестом мысль. Прям прёт от него чем-то нашим родным, славянским. Клык кастым, блядь. В общем, получилось, что сходство между нашими мирами хотя и есть, но очень приблизительное. Что жаль. И если вдруг фу-фу-фу мне придётся здесь подзадержаться, обладание после знания о грядущих событиях могло быть очень на руку. Но наряду и с отдалёнными загадками обнаружилась и одна вполне насущная проблема. Куда шёл орк, что прозначно намекал на моё сожительство с Йом он да называли Хилк? Вус сето как он отчухался, смыл кровь солёной водой и по обычаю пожал мне предплечье в знак того, что зло не держит. Мы перебросились парочкой слов, и я выкинул его из головы, но как оказалось зря. Ты это, будь с Хельгом осторожнее, прогундосил Йомунд после очевидного гладка круга, и его нос распух и превратился в большую фиолетовую сливу. Но это, кажется, совсем его не волновало. Говорят, в прошлом году во время схватки под Хидебой он невзначай подстрелил собственного брата. Зачем? Ну, вроде как тот к его крале подкатывал, да и вообще. Ходили про него и до этого слухи. Короче, будь уверен, он на тебя затаил обиду, и когда повернешься к нему спиной, то... Хе-хе-хе. кикнув, иёмот забавно вывалил язык и закатил глаза, хотя чего стал реально похож на труп. Он вообще был прикольный малый, здоровый как бык на полголовы выше меня, но весёлый и необидчивый. Но вот от этих его слов веселиться не хотелось. Насколько я не пытался поймать какой-нибудь злобный взгляд Хельга, за весь день этого так и не удалось сделать. Но я отнёсся к словам новообретённого товарища со всей серьёзностью. А тем временем вновь подошла моя очередь грести, и я, усевшись на лавку, погрёб. Наконец, этот чертовски длинный день начал клониться к закату, и я уже хотел было немного перевести дух, как с носа драккара во вдруг раздался громкий крик. корабль на берегу. И действительно, мы огибали какой-то длинный выпластавшийся в море мыс, и когда прошли его оконечность, вдруг увидели небольшую бухточку на берегу, которой лежала вытащенная на берег ладья. Близненью на песок был сгружен груз в виде дюжины бочек и множество больших тюков, а не вдалеке вокруг дымящегося костра Сидело пару десятков фигур. С такого расстояния я не мог разглядеть, были ли то орки. Но кто еще здесь может быть? «Кто это? Раори, что ты видишь?» Приникнув к борту, спросил Рюрик у самого глаза сто моряка в команде. «Не славени и не ободриты, и не наши, не русы. Кто-то с юга, обводы лодей, смотри, какие вождь!» Русы, твою ж мать! И я оглядел шастающих под ракару зеленокожих другими глазами. Моску уже несколько под привык видеть страхолюдные морды, широченные спины и зелёную кожу, но нет, ну мать твою, русы! Как-то так получилось, что за весь день я ни разу не слыхал самоназвания клыкастых моряков. Может, всё-таки словеняне? Они так далеко не ходят. Это византийские мехи с охраной, вдруг уверенно сказал Раури. Вон двое сейчас стоят в кустах. Мехи! В голосе Рюриком мгновенно прорезался практический интерес, как и у всех присутствующих на борту. Византыи славились в первую очередь как торговцы. А значит, на их корабле определённо было, чем поживиться. Я вдруг вспомнил урок истории, где училка рассказывала, что викинги грабили всех, кого не попотя. Чёрт побери, проходу мне сейчас предстоит увидеть, как это примерно было вочию. Народ загомонял, или же Дир пихнул вождя под руку, что-то горячо ему зашептал. Я же все пялился на темные фигуры в надвигающихся сумерках, пытаясь рассмотреть таинственных византийских мехов, о которых рассказал глазастый Раори. Наконец на берегу нас заметили. Народ забегал, костер быстро притушили, а вдоль берега начала выстраиваться шеренга воинов. Кажется, у бедолаг не было никаких иллюзий по поводу проходящего мимо Дракара. лучшего приглашения для Ярла Рюрика и ждать было нельзя. И если до этого момента он ещё колебался, прислушиваясь к успокаивающему бормотанию Дира, то Пусты раздражённо отпихнул его руку и рявкнул весело оскалившись: "Хватайте топоры, братва. Думаю, надо немного поразлулиться по дороге в Ладогу, а?" И громоподобное "Да!" было ему ответом.